Часть 6. Суэцкий эншпиль. 25-13 июня 1877 года. Полдень. Константинополь. Бухта Золотой Рог. Военная верфь Тарсана мир. У причалов, где швартовались пароходы активной обороны русской Черноморской эскадры, великий князь Константин, органавт Россия, Владимир, Веста. Стоят шум, суета и столпотворение. Завтра эскадра покинет этот причал и отправится в Западное Средиземноморье крейсировать на британских коммуникациях. Официального объявления войны еще нет, но все понимают, что это дело самых ближайших дней или даже часов. с невероятной скоростью обрастая по пути самыми фантастическими подробностями, среди простых матросов разнеслась весть о чудесном спасении из британского узилища единственной дочери российского императора. Даже самому чумазому юнге стало понятно, до войны осталось всего полшага. Работы на кораблях закипели с удвоенной силой. Визжали тали, бухали молоты, время от времени в общую какофонию врезался отчаянный визг электрической болгарки. «Насилуют!» и блистали огни электросварки. Ошвартованное тут же спасательное буксирное судно «Алтай», опутанное змеями кабелей, подсказывало, откуда взялся этот хай-тек. Многоязыкий гвалт над причалами временами усиливался до невероятного крещенда. Дело в том, что в мирное время пароходы активной обороны принадлежали Роупиту и были приписаны к Одессе. А Одесса в те времена, да и будет вам известно, это не только, простите, евреи, это еще и греки, болгары, молдаване, немцы, в общем, настоящий Ноев ковчег. А греки — это море и матросы. Знаменитый Костя, что приводил в ту самую Одессу шаланды полные кефали, был грек, русский грек. Как можно понять, в таких условиях команды на пароходах два через одного состояли из греков. Из тех самых греков, чьи предки бежали в пределы Российской империи, спасаясь от турецких ятаганов. Да, думать, что на турецкой военной верфи работали турки – ошибка. До одной памятной ночи они были там начальниками, по-местному – раисами. А после той памятной ночи некоторые из них сбежали, а кое-кто, кто был слишком самонадеянным и жестоким, оказался повешенным на воротах в качестве своеобразной наглядной агитации. С иностранными инженерами, работавшими на верфи, коллизии получились разные, смотря кто какое государство представлял. Немцам удвоили жалования и предложили, чтобы те звали сюда друзей и знакомых. Французов на время отстранили от работы, начав проверку их связей. Если месье работал только в качестве судостроителя, то он мог рассчитывать вернуться снова к своей профессии. Если он был совместителем и трудился на структуры, именуемые во всех странах разведывательными, то им предлагали от греха подальше покинуть пределы юго -России. Англичан же просто взяли под стражу, и они, как подданные враждебного государства, сейчас сидели в каталажке, ожидая, чем все закончится. Итак, константинопольские греки на берегу и русские греки на пароходах трудились, не покладая рук, готовясь к большому грабежу. Наверное, также античный Ясон снаряжал свой арго и собирал для него команду головорезов для дальних странствий в расчете добыть золотое руно. А работ на кораблях хватало, с корпусами и двигателями уже ничего сделать нельзя. Как была крейсерская скорость 10, максимум 12 узлов, так и осталось. Но с вооружением дело обстояло иначе. стоявшая на пароходах активной обороны вооружение, если сказать откровенно, было дерьмовым. Из дюймовой мортиры попасть в движущуюся мишень можно было разве что случайно. Бронзовые трех- и фунтовые полевые пушки годились для войны на море так же, как свисток городового для исполнения военных маршей. Револьверные пушки калибра 44 мм были всем хороши, но имели дальнобойность, сравнимую с дальнобойностью того же револьвера Смит и Вессен, и поэтому были пригодны только для стрельбы по вражеским шлюпкам в упор. Минные катера в крейсерстве вообще были ни к чему, поэтому их, как ценное военное имущество, оставили еще в Одессе. Во весь рост стоял простой вопрос – что делать? Тема «Кто виноват?» была вынесена за скобки и передана в высшие инстанции. Вопрос, почему за семь лет миновавших с момента денонсации Парижского трактата на Черном море не построили ни одного большого военного корабля – две поповки не в счет. был отправлен туда же. Правильно сказать, слезами горю не поможешь, а посему по старой русской традиции было решено выкручиваться с помощью того, что под рукой. Кто-то вспомнил, что на кораблях из кадры имеются 45 миллиметровые полуавтоматические орудия 21К, с невиданной здесь дальнобойностью в 9 километров. И вообще, тут эта древняя для начала 21 века 21К была такой вундервафлей и несла в себе столько новых технических решений, причем большинство из этих решений вполне возможно было реализовать в местных условиях. Мир уже был готов к полуавтоматическим клиновым замкам, гидравлическим накатникам и оптическим прицелам. Или почти готов. Две пушки на крейсере «Москва», две на «Адмирале-Ушакове» и одна на «Ярославе-Мудром». Всего пять штук, как раз по числу пароходов. На каждый ствол имелся боекомплект в сто выстрелов. Много это или мало? Если переснаряжать гильзу порохом на основе нитроцеллюлозы, то ее вполне можно использовать несколько раз. Производство капсулей в данный момент тоже не чудо света. Орудие 21К было решено поднять на мостике пароходов. Оттуда они будут иметь почти круговой обстрел, за исключением направления на корму, перекрываемого грот мачтой. Вторым и основным видом вооружения стали германские стальные 4-фунтовые 88 мм и 9-фунтовые 107 мм, стальные пушки-круппы с поршневыми затворами, обнаруженные при ревизии в турецких арсеналах. Помнится, русское военное ведомство так и не сумело заключить с крупом соответствующего контракта по причине чрезвычайной занятости мощностей. Русским артиллеристам пришлось довольствоваться бронзовыми орудиями соответствующих калибров. А вот в турецких арсеналах такие пушки нашлись, так что понятно, кто в преддверии войны чрезвычайно занял мощности своими заказами. Ничего личного, только бизнес. Такие пушки были установлены по четыре штуки на пароход. по одной девятифунтовой в носу и корме, и по одной четырехфунтовой по бортам. Для установки орудий были сооружены специальные поворотные тумбы, подобные тем, которые устанавливались на самопальных канонерках во время Гражданской войны. Они позволяли вести огонь на 260 градусов по носу и корме и 180 градусов по бортам. Обзавелись орудия и противопульными щитами, и простейшими пружинными накатниками. Из боеприпасов в погребах были практические болванки, а также начиненные черным порохом гранаты и шрапнели. Стреляло орудие на 6,5 километров с достаточной точностью. В любом случае, ведение регулярного боя с военными кораблями конструкции вспомогательного крейсера не предусматривалось. В случае возникновения реальной угрозы эти пароходы должны были быстро отступить, призывая на голову неприятеля ужасные кары их старших братьев. Но воинство Макарова, кстати, недавно получившего капитана второго ранга, пойдет в море не одно. Напротив Золотого Рога застыли на якорях БДК «Североморск» и учебные суда «Смольный» и «Перекоп». Это большие дядьки бывших раопитовцев, готовые в любой момент, услышав вопль «наших бьют», прийти им на помощь. А если учесть, что «Североморск» — это не только 200 миллиметровых орудие, Лепящих на 12 верст со скорострельностью какого-нибудь гатлинга, два реактивных бомбомета и восемь торпедных аппаратов, способных утопить любой броненосец. Это еще и два вертолета, способных обнаруживать цели на расстоянии двух сотен миль. А Средиземное море в нужном нам квадрате, точнее треугольники, И оно узкое. Гибралтар, Мальта, Суэц. Это пока готовится десант для высадки в Порт-Саиде и экспроприации Суэцкого канала. Потом надо договориться с Испанией и Португалией о возможности базирования кораблей крейсерской эскадры на Азорских и Канарских островах. Тогда можно будет выносить зону операций за Гибралтар на трансафриканские коммуникации. Ни испанцы, ни португальцы не любят нагласаксов, зато категорически приветствуют долю в добыче. Пока их представители отчаянно торгуются со штабом контрадмирала Ларионова и между собой, корабли Макарова могут призвиться и в Средиземноморье. Там молодой Степан Осипович уже неделю разрывался между верфью, на которой готовились к походу его корабли, и одним из залов дворца Бахче, где гости из будущего устроили публичную библиотеку с читальным залом. Жаден до знаний был боцманский сын. Две страсти, книги и корабли, совершенно затмили его разум. Тут и литература по кораблестроению, и труды по военно-морской истории, и просто приключенческие книги про еще не начавшиеся войны. Не лишними были и описания действий джентльменов удачи на коммуникациях Испанской империи. Сколько еще всего ранее ему неизвестного, не прочитано и не изучено? Сколько еще всего ранее ему неизвестного, не прочитано и не изучено? Сколько еще воды утечет, пока убеленный сединами отставной адмирал и академик сам начнет писать книги, которыми будет зачитываться молодежь? Наступало славное и грозное время, когда клонилась к упадку мощь Британской империи, построенной на крови и слезах покоренных ею народов, и набирала свой разбег птица-тройка Российской империи, которая ощутила свою могучую силу, словно Илья Муромец, слезший, наконец, с печи. 26 14 июня 1877 года. Утро. Одесса. «Ах, Одесса, красавица у моря! Совсем недавно ты встречала героические корабли под Андреевским флагом, разгромившие в Черном море турецкий флот, и вот снова у твоих берегов гости из будущего. К югу за карантинной гаванью, прямо на мысу, там, где сразу за урезом воды дно круто падает вниз, к берегу причалили три невиданных корабля. Они были окрашены в светло-серый цвет». Уткнувшись в берег широкими тупыми носами на расстоянии примерно ста шагов друг от друга стояли БДК – Александр Шабалин, Саратов и Новочеркасск, готовые принять на борт русское воинство. Широко раскрытые десантные вороты и опущенные на берег погрузочные опорели делали их чем-то похожими на неких диковинных морских животных, вылезших подышать свежим одесским воздухом. Чуть повыше за полицейским оцеплением волновалась толпа народа. Еще бы! Такое событие в эпоху, когда неизвестны были ни кино, ни телевидение, когда даже газеты были роскошью, запомнится очевидцам на всю оставшуюся жизнь. В этой толпе, наряду с прекрасными дамами, нарядными господами и восторженными юными гимназистами, как черви в выгребной яме, кишели репортеры желтых газетенок, проститутки, шпионы и карманники. Последние пользовались зрелищем, чтобы заработать себе на хлеб. Правда, и три первых категории в накладе не остались. Работы хватало всем, а ведь зрелище стоило того, чтобы на него собрался народ. Со стороны Большой и Малой Арнаутских улиц к воде по поэскадронно спускался десятый Одесский Уланский полк. Голубые мундиры, пики, флажки, лихо закрученные усы, георгиевский полковой штандарт, знаменитые серебряные трубы, которыми полк был награжден за геройство в войне с Наполеоном в 1812-1814 годах. Над берегом плывут звуки полковой песни. «Гей, вперед, голубые уланы! Раздавайтесь, звуки фанфар! Гордо рейте по ветру султаны! Нанесем мы последний удар!» Чуть поодаль со стороны карантинной пристани, без особой помпы к воде спускаются четырехконные упряжки, тянущие четырехфунтовые бронзовые орудия образца 1867 года. Это первая и вторая батареи 36-й артиллерийской бригады, всего 16 орудий. Пыль из-под лошадиных копыт и орудийных колес поднимается в воздух и висит в нем сплошной пеленой. А на самом берегу телеги ввозчиков, виск, пил, стук молотков и топоров. Корабли причалили к берегу еще с вечера, и присланные одесским градоначальником плотники всю ночь при свете невиданно ярких электрических ламп сколачивали денники для лошадей. Всю ночь звуки работы нарушали тишину, как магнитом притягивая к себе шпионов всех стран и народов, да и просто любопытных. Агенты охранного отделения в штатском, на которых с недавних пор была возложена борьба со шпионажем, к утру уже замучились учитывать незваных ночных гостей. С виду почтенные часовщики, булочники и негацианты среди ночи вдруг изъявляли желание прогуляться по ночному берегу. Особо любопытных, пытающихся подойти вплотную, задерживали казачьи разъезды и зацепления и припровождали в ближайшее отделение. А с рассветом любопытный народ повалил валом, и в помощь казакам пришлось созвать конных городовых со всей Одессы. Командир уланского полка полковник Жданов легко спрыгнул со своего вороного жеребца и передал поводье ординарцу. Прямо перед ним широко разверзлась пасть танкового трюма. Возле спущенной на берег апарели стоял возглавляемый лейтенантом двойной парный пост. Матросы, стоящие по обе стороны от отопорели, были вооружены короткими карабинами со складными рамочными прикладами и изогнутыми отъемными магазинами. Лейтенант откозырял полковнику. «Здравия желаю, господин полковник! Погрузки все готово. Капитан второго ранга из Кангалиев ждет вас! Семенов, проводи!» Полковник обернулся и махнул рукой. Прозвучала команда спешиваться, и уланы один за другим стали спрыгивать с лошадей и брать их под узцы. 53-летний полковник в сопровождении адъютанта и сопровождающего матроса по-молодому легко взбежал по аппареле. То, что он увидел внутри танкового трюма, вполне его устроило. Отдав адъютанту команду начать погрузку, полковник по крутому трапу стал подниматься на палубу. Он прекрасно помнил приватный разговор с цесаревичем, когда несколько дней назад полковник Александров инкогнито посетил Одессу. Хотя в приложении к цесаревичу инкогнито – понятие условное – второго такого богатыря в русской армии уж точно нет. Тогда цесаревич ему сказал, «Владимир Петрович, великая честь и великая слава предназначены вашему полку. Вам первому доверено взять за горло нашего вековечного врага. Надо только, чтобы сперва благополучно решилось одно дело». И, оглянувшись на иконы, Александр Александрович перекрестился. Теперь вот вышло так, что дело с ее императорским высочеством великой княгиней Марией Александровной решилось благополучно, и теперь ничто не спасет Британию еще от одного унижения. Поднявшись на палубу, полковник глянул вниз. Уланы по одному вводили в трюм своих коней, держа их под узцы. Времени это займет немного. Залогом тому удивительная конструкция корабля. Уже вечером три больших десантных корабля покинут Одессу и возьмут курс на Константинополь. Тогда же. Константинополь. Набережная дворца Далма-Бахче. Старший лейтенант Игорь Синицын. С большим трудом мне удалось уговорить Ольгу сойти на берег, но этот маленький чертенок ни в какую не хотел уходить с корабля. Пришлось привлечь к делу тяжелую артиллерию. Командование решило, что наилучшей компанией для внучки великого русского поэта будет квартирующая сейчас во дворце Долмабахче бахче съемочная группа телеканала «Звезда». Журналистка Ирина Ольге сразу понравилась, и нам все-таки удалось уговорить ураган с ласковым именем Ольга переехать во дворец. Это было две недели назад. Наш Североморск успел сходить в короткий поход по Средиземному морю, продемонстрировать свой флаг у берегов Кипра, Крита и, собственно, материковой Греции. Побывали мы и в Афинах, где нам был устроен восторженный прием. Короче, себя показали и людей посмотрели. Там, в Афинах, в ювелирной лавке я купил в подарок Ольге маленький серебряный православный крестик на изящной витой цепочке. Тот золотой крест, который был надет на нее при крещении, бандиты сорвали с ее шеи, когда она оказалась у них в плену. Хозяин лавки – старый армянин, узнав, что я, русский офицер, долго не хотел брать с меня денег. Уговорить его удалось большим трудом. но он все же заставил меня взять на память, как он сказал, от благодарного армянского народа маленькое золотое колечко. «Янкер, друг», — сказал он, — «мы никогда не забудем о тех, кто спасал нас от турецкого итагана, тех солдат, которые своими штыками уберегли наш народ от полного истребления. Я догадываюсь, что этот крестик ты хочешь подарить своей любимой. Подари ей и это колечко, пусть оно принесет вам счастье». Какое же это было наслаждение, когда Ольга опустила голову, и я надел на нее этот крестик на мгновение, коснувшись атласной кожи на шее. Это был настоящий удар током, даже 220 вольт по сравнению с этим ничто. Ну а колечко я приберегу на будущее. И вот теперь мы прогуливаемся по набережной в тени вековых платанов и шелковиц. Тихо плещет вода, а Ольга, наконец одетая, как и положено ее полу, внимательно слушает меня, опустив голову и крутя в руках кружевной зонтик. Только вот одета она, скорее, по канонам 30-х годов будущего века, а не 70-х нынешнего. В этом я усмотрел влияние Ирины. Правда, Ольге все это идет, и я не могу на нее налюбоваться». Да, после некоторых размышлений она перебралась от журналистов в госпиталь, где возится с детишками беженцев и теперь заявляет, что хочет стать врачом. «Она уже знает, что в нашем обществе муж не запирает жену в доме, а дает ей возможность для собственного развития». Ну, она должна знать, что это смотря по тому, какой муж и какая жена. Ну, станет она врачом, значит, так тому и быть. Дело нужное, дело важное. А если наши с ней отношения будут иметь продолжение, то свой врач в доме – человек совсем не лишний. Помнится, и в нашей истории ее устремления в жизни были медицинско-гуманитарные. Она была начальницей приюта для неизлечимых больных, а потом – смотрительницей Стрекаловской больницы в Москве. и было бы неплохо, если бы она реализовала себя именно на этой Ниве. Но сейчас наш разговор был о литературе. Подумать только, через час меня ждет катер, вечером мы отправляемся в очередной поход, и неизвестно, когда вернемся. Но, во-первых, маленький нельзя, а во-вторых, с ней так интересно просто говорить, а еще интереснее ее слушать. Сейчас ей вздумалось поговорить о своем деде, Александре Сергеевиче Пушкине. Конечно, она не могла его знать. Его убили, когда ее отцу было всего четыре года. Сейчас же она устроила мне на эту тему самый форменный допрос. «Скажи, здесь все возятся со мной, потому что я внучка Пушкина, да?» Она стукнула меня по руке с сложенным веером. «Когда я спросила о Пушкине у Александра Васильевича Тамповцева, ну, знаешь, старенький такой дедушка, так он мне ответил. Пушкин — наше все. Как это все?» Я вздохнул. «Понимаешь, Оля, большое видится на расстоянии, и, кроме того, я, старый солдат, и не знаю слов любви». «Тоже мне старый». На этот раз она ткнула веером меня прямо в грудь. «Больно же! в Следующий раз бронежилет на свидание надену». «И вовсе не старая, совсем молодой. Это Александр Васильевич старый, Игорь Петрович, который доктор». «Да, а почему его все профессором называют?» «А потому что он и есть профессор», — отмахнулся я. «Ольга, пойми, если ты хочешь поговорить о литературе, то это не ко мне. Не умею я об этом. А про твоего деда сказать могу только одно. До него земля наша была пуста, и по ней бродили рыкающие звери, именуемые пиитами, завывая что-то невразумительное. Ничего из написанного до твоего деда читать нормальному человеку невозможно. Он для русской литературы как Адам для человечества. Первый показал, что писать можно простым, общеупотребительным языком. И это хорошо». «Рыкающие звери, конечно, вымерли не сразу, но после Александра Сергеевича будущего у них не было. Извини, если что не так сказал, но для меня, например, ты не внучка великого поэта, а просто милая Оленька, это тоже значит, что ты моё всё. Ведь без вас, женщин, нам, мужчинам, все одно, что жить, что помирать». «Спасибо», — привстав на цыпочки, она неожиданно чмокнула меня в щеку. «Я это запомню. А теперь...» Она посмотрела на маленькие дешевые китайские часики на своей руке. Наверняка это подарок Ирины. «Тебе пора. Уже час дня. Прощай». Она еще раз чмокнула меня в щеку, да так ловко, что я не сумел увернуться, и побежала по направлению к госпиталю. Отбежав метров на двадцать, она обернулась. Лицо ее было мокрым от слез. «И помни, Игорь, милый мой, я буду тебя ждать, если надо, то всю жизнь». 24-12 июня 1877 года. Середина дня. Константинополь. Дворец Далмабахче. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. В комнату, любезно предоставленную мне комендантом города Никитиным, дежурный милиционер, здоровенный грек в расшитой желтой тесьмой жилетке с роскошными черными усами и глазами на выкоте, вел человека, с которым мне сегодня придется сразиться. Естественно, в переносном смысле, а не в рукопашную. Физически Андрей Иванович Желябов меня бы, пожалуй, осилил. Все же мне было уже 58 лет. Да и болезней вагоны маленькая тележка. А он, 26-летний крепыш, который, наверное, запросто согнет пятак и завяжет в узел железный пруд. Будущий главарь цареубийц выглядел весьма импозантно. Передо мной стоял хорошо сложенный осанистый мужчина высокого роста с широким лицом, а не овальным и худым, каким изображали его на поздних рисунках. У него были вьющиеся темно-каштановые волосы и такого же цвета окладистая борода. Небольшие, глубоко сидящие карие глаза смотрели на меня немного насмешливо. На устах его была добродушная и снисходительная улыбка. «Присаживайтесь, господин Желябов. В ногах правды нет». Сказал я, делая жест конвоиру, чтобы тот вышел и оставил нас наедине. «А где она вообще есть-то?» — пошутил Желябов. «Господин, не знаю, как вас зовут». «Можете называть меня Александром Васильевичем?» — ответил я своему визави. «Впрочем, мое имя и отчество вам ни о чем не говорит». Желябов внимательно посмотрел на меня. «Александр Васильевич, а ведь вы не жандарм и не полицейский», — вдруг сказал он, и, немного подумав, добавил. «И вообще мне кажется, что вы не из России. Говор у вас какой-то, словом, не здешний». «Ай да молодца!» — подумал я. «Умён, умён, очень жаль, что такой человек подастся в убийцы». В же я сказал. «Давайте договоримся, Андрей Иванович. Не на все ваши вопросы я могу дать ответ». «Я отвечу вам тем же, Александр Васильевич», — добродушно улыбнувшись, сказал мне Желябов. «Ведь наша беседа — не допрос». «Следовательно, я, как и вы, волен отвечать на ваши вопросы или нет?» «Естественно», — ответил я. «Только я знаю о вас столько, что у меня совершенно нет надобности клещами вытягивать из вас признание, скажем, о ваших контактах с чайковцами, участии в хождении в народ и о ваших товарищах, которые, как и вы, были арестованы за попытку пропаганды социалистических идей». Желябов перестал улыбаться и посмотрел на меня настороженно. «Однако вы, Александр Васильевич, действительно знаете очень многое. Скажите, откуда вы?» Я посмотрел прямо в глаза своему собеседнику. «Если я скажу вам правду, Андрей Иванович, то вы мне не поверите и посчитаете за сумасшедшего. Но, знаете, я хочу предупредить о пагубности вашего пути и об опасности того, чем вы займетесь в течение ближайших нескольких лет». Хм", задумчиво произнес он. И в чем пагубность моей революционной деятельности? Я и мои товарищи считаем, что наступило время социалистических преобразований в России, и пропагандировать идеи этих преобразований — святое дело. И много мужиков и фабричных рабочих разделяют ваши идеи, — поинтересовался я. Ведь именно они чаще всего издавали вас полиции. Я понял, что народ наш для этих идей еще не созрел, — с горечью сказал Желябов. «Надо искать какой-то другой путь для борьбы с самодержавием». «Речь идет о терроре?» — поинтересовался я. «Помнится, господа Чернышевский и Зайчневский уже пробовали призвать мужиков к топору. И что у них из этого вышло?» «Нет, террор — это не наш метод борьбы. Все террористы для меня враги, более чем монархисты. Путь террора слишком ответственен». Я не удивился, услышав эти слова от самого известного в российской истории террориста. В 1877 году он думал именно так. Лишь в ходе процесса 193 он познакомился в тюрьме с фурией террора Софьей Перовской, дочерью бывшего губернатора Санкт-Петербурга. В настоящее же время Желябов больше уповал на пропаганду социалистических идей в народе. Между тем Желябов мало-помалу разгорячился и стал вещать, как будто он находился не под арестом, а на собрании кружка народников. «Да, террор — это путь в никуда», — сказал он, «но история движется ужасно тихо, надо ее подталкивать, иначе вырождение наступит раньше, чем опомнятся либералы и возьмутся за дело. Теперь больше возлагается надежды на подталкивание истории». «Но если толкать историю в загривок», — сказал я, — Можно дождаться того, что она обернется и в ответ треснет кулаком вас в лоб. Допустим, вам удается поднять народ на бунт. Бунт побеждает, царя свергли, правительство разогнали. Что дальше? «Дальше мы, революционеры, передадим власть народу», — с пафосом заявил Желябов. «И пусть народ сам установит форму правления». Это что-то вроде французских санкюлотов, только на наш российский манер. Осторожно спросил я. А хоть бы и так. С вызовом ответил мне Желябов. Чем вам не нравится Национальное собрание и слова: "Либерте, эгалите, фратерните»? Свобода, равенство, братство. эхе вздохнул я. Андрей Иванович, вы просто не знаете, чего стоила Франции та самая революция. «А если подобная революция, не дай бог, произойдет у нас, то с учетом русской натуры и нашего размаха, погибших во имя революции будут считать миллионами». «Все перемены связаны с неизбежными жертвами. Павшие во имя свободы заслужат уважение и вечную память у благодарных потомков», — воскликнул Желябов. «Андрей Иванович, а вы лично, ваша семья, ваш сын, который еще совсем кроха, «Готовы ли они оказаться в числе миллионов, которые падут во имя свободы?» – спросил я. Он вздрогнул. Похоже, что раньше ему не приходилось задумываться над тем, что я ему сказал. «Андрей Иванович, а ведь накануне ареста вы в Одессе занимались нужным и полезным делом, помогали славянам, жертвам турецкого террора на Балканах. Скажите, что подвигло вас на это занятие?» – сказал я. «Я всегда был на стороне гонимых и униженных». ответил он. «Поэтому мое участие в деятельности Одесского комитета помощи славянам я считал и считаю делом достойным и заслуживающим уважения». «Не хотели бы вы продолжить свою работу здесь, в Константинополе?» – неожиданно для Желябова спросил я. «Если бы вы знали, сколько здесь людей, нуждающихся в помощи, сколько сирот и беженцев, сколько изломанных войной судеб, вы могли бы здесь с вашей энергией и умом Достойно потрудиться на благо людей. Как вам такое предложение? От неожиданности желябов вздрогнул. Но я ведь арестован и вскоре предстану перед судом, растерянно сказал он. Думаю, что с властями Российской империи мы этот вопрос уладим, сказал я. Против Югороссии вы никаких преступлений не совершали, поэтому здесь вы будете на свободе. Югоросси? удивленно спросил Желябов. А что это за государство такое? Я о нем ничего раньше не слышал. Югороси Андрей Иванович, это недавно образованное государство на территории бывшей Османской империи, отвоеванной у Турок, пояснил я. Разве вам в одесской тюрьме ничего об этом не рассказывали? Ходили какие-то слухи, желябов задумчиво потер лоб. Но толком никто ничего так и не понял. А кто у вас царь? А у нас нет царя. «Время военное, и верховная власть в нашем государстве принадлежит адмиралу Ларионову. С Российской империей у нас доверительно-союзные отношения, так как воюем мы с общим врагом. Ну, а более подробные сведения о нашем государстве вы узнаете позднее». Чудные дела твои, господи», — растерянно пробормотал Желябов. хоть что ваше государство вроде Саш или Французской республики? Вам будет трудно многое понять из наших порядков», — ответил я. Но скажу вам точно, что вы будете удивлены многим увиденным у нас. Некоторым, кто попал на территорию Югороссии, порой кажется, что они оказались в новом невиданном доселе мире. — Александр Васильевич, могу ли я обдумать ваше предложение? — медленно проговорил Желябов. — Вы прекрасно понимаете, что, согласившись с ним, я взвалю на себя некие моральные обязательства. Я должен точно знать, не будет ли мое пребывание здесь нарушением моих жизненных принципов. «Хорошо», — сказал я. «Вы сейчас пройдетесь по древнему Царьграду и посмотрите своими глазами на нашу жизнь. У нас тут еще пока неспокойно, кое-где резвятся разбойники, поэтому я дам вам сопровождение из наших бойцов». Я достал из ящика стола радиостанцию и вызвал коменданта Никитина. «Дмитрий Иванович, это Тамбовцев. Кто там у нас сейчас свободный из морпехов?» «Кукушкин. Пришлите его ко мне, для него есть небольшое поручение». «Хорошо, жду». Подняв глаза, я увидел, что Желябов смотрит на меня крайне удивленным взглядом. Минут через пять мы с ним лицезрели явление Христа народу. Кукушкин, несмотря на летнюю жару, был подтянут и застегнут на все пуговицы. Только вот след помады на щеке был неуставным. Вызывай, товарищ капитан!» — козырнул он мне с порога. «Вызывал, товарищ сержант!» — усмехнулся я в борду. «Но, между прочим, помаду после поцелуев надо вовремя стирать с лица». «Виноват, товарищ капитан!» Сержант достал из кармана шелковый платок. Подарок «Мерседес», подумал я. И смущенно протер им щеку. «Это случайно. Исправлюсь». «От случайности бывает, что и дети рождаются», наставительно сказал я и показал на несколько ошалевшего от всего увиденного и услышанного Желябова. «Вот, возьмите пару ребят половче и пройдите с этим товарищем по городу. Пусть посмотрит, что тут у нас и как». «А кто он такой, тач капитан?» Кукушкин посмотрел на Желябова. Какой-то он подозрительный». «Это вы, товарищ сержант, подозрительный», — усмехнулся я. «А он? Желябов. Вам известна эта фамилия?» Похоже, мои слова не произвели на Кукушкина никакого впечатления. Я подумал с досадой. Вот она, нынешняя молодежь, поколение сникерсов и пепси, жертва ЕГЭ. Мой современник сразу бы узнал героя-народовольца, а тут ноль внимания. Кукушкин лишь задумчиво почесал затылок и неуверенно спросил. «Товарищ капитан, у нас там был вроде полузащитник Анжи с такой фамилией, или нет?» Я лишь вздохнул и махнул рукой. Укушкин поддернул ремень калаша на плече. «Ладно, товарищ Желябов, раз уж товарищ капитан приказывает, устроим вам экскурсию по городу». Уже из-за двери донес его довольный босок. «Только вы не отставайте, а то тут народ такой, что зазевался и чик ножиком по горлу, а потом на шашлык». Зажав рот рукой, я захихикал. Эту байку наши морпехи рассказывают всем экскурсантам, как они говорят, из империи, которых доверяют их попечению. Это чтобы овечки не разбредались. 27, 15 июня 1877 года. Утро. Константинополь. Бухта Золотой Рог, верфь Терсанамир. Капитан морской пехоты Сергей Рагуленко. Только вчера с этих причалов в море ушла крейсерская эскадра Макарова. Он пока не тот солидный адмирал, которого мы знали по учебникам. Это недавний боцманский сын Степка Макаров, только-только произведенный в капитан-лейтенанты. Шкиперская бородка, которую он сейчас отпускает, делает его похожим на юношу, который хочет казаться старым морским волком. Я думаю, что будущий Степан Осипович будет хорош и без бородки. Дня через 3-4, когда его пароходы активной обороны приступят к охоте за призами, англичане в голос взвоят от такого счастья. Мы же сейчас готовимся к тому, чтобы этот крик перешел в истошный визг. Короче, наша цель – Суэцкий канал, самая ценная зарубежная недвижимость Британской империи после Индии. Почему недвижимость? А вы попробуйте его сдвинуть с места. Портовый кран аккуратно опускает в трюм нашего БДК «Калининград» Последнюю из десяти ротных БМП-3Ф. Греко-русско-турецкий мат густо висит в воздухе. На причале, в своей очереди, дожидаются три БТР-80 и один Тигр. Угрюмый взводный старший лейтенант Давыдков из комендантской роты стоит рядом со мной. Вообще-то он больше всего похож не на Давида, а на того самого, который Голиаф. Мы там наведем порядок и уйдем выполнять следующее задание, а им там оставаться постоянным составом. От этих массивных мускулистых ребят, несмотря на то, что они одеты в общевойсковой камуфляж, так и пахнет карповыми беретами и спецназом Вованов. Если мы — волки, то они — псы-волкодавы, серьезные ребята. Но надо торопиться. БДК с выделенными нам в подкреплении Уланским полком и двумя артиллерийскими четырехфунтовыми по-нашему 87 миллиметровыми батареями уже вошли в Босфор и встали на якорь напротив бухты. Еще до заката конвой должен пройти до Дарданеллы. Груженные снаряжением бойцы по трапу поднимаются на борт. Скрипят блоки крана, цепляющего стальными стропами первой БТР. Так и слышится визгливый вопль автовладельца из моего времени. «Краску, краску, не поцарапай, скотина!» «Господа офицеры!» Оборачиваемся и видим чудо в перьях. Иначе не назовешь этого господина в голубом мундире, отделанном шнуром, бранденбурами, финтифлюшками, с шапкой вверх, которой почему-то квадратный. Короче, мечта вражеского снайпера. А господин берет под козырек и представляется. «Полковник Жданов Владимир Петрович, десятый Одесский Уланский пол, господа. Позвольте узнать, с кем имею честь?» «Да», — подумал я про себя. «Так вот ты какой, голубой Улан. Надеюсь, хоть дел свое ты знаешь». А вслух прикладываю руку к козырьку защитного кепи. «Капитан морской пехоты Рагульник Сергей Александрович!» Пока Давыдков представляется, думаю. «Наверное, мы кажемся ему такими же дикими, как и он нам. Наша форма похожа на ту, что носит сейчас местная пехота, но только отдаленно. Сходство разве что в головных уборах. Ну какой дурак решил ввести в русской армии в качестве головного убора кепи? Наверное, во всем виноваты ветролиберализма. Занесли заразу». Правда, фуражка при полевой офицерской форме тоже дурь невероятная. Если надо надеть каску, то непонятно, что делать с фуражкой. Под погон ее не засунешь и поверх нее каску не наденешь. И, кроме того, сразу подсказка снайперу или разведчику. Вот он, хер офицер. Вот так мысли мечутся у меня в голове, когда мы разглядываем друг друга. Полковник с одной стороны и капитан с поручиком с другой. Только вот полковник той армии, что в эту войну ничего героического совершить еще не успела, зато косяков, особенно на Кавказе, упорола предостаточно. Достаточно вспомнить только боезет, где наши бомбовым ударом спасли кучу народа и помощь наших кораблей в подавлении мятежа в Абхазии. После того, как корабельная артиллерия превратила турецкий десант в фаршмак с яйцами, сердобольные старейшины на перегонки помчались изъявлять покорность и клясться верности белому царю. «Знают ведь, суки, что ничего им не будет, даже не выпарют. Царь у нас, точнее, у них. Хоть и настоящий, но добрый. Временами даже слишком. Ну да ладно, не об этом сейчас речь. Наши подвиги по местным понятиям действительно зашкаливают, и полковнику очень неудобно, что нас, по местной классификации обер-офицеров, не подчинили ему для выполнения задачи, а поставили как равных партнеров для взаимодействия. Что ж поделаешь, у нас главнокомандующий всея сухопутными силами тоже всего лишь полковник Бережной Вячеслав Николаевич, а верховная власть носит звание контрадмирала, адмирала что по табелю о рангах приравнивается к армейскому генерал-майору. Полковник Жданов первым прерывает затянувшуюся паузу. «Ну что ж, господа, приятно познакомиться. Надеюсь, что наше боевое содружество будет плодотворным». Мы, конечно, тоже надеемся и жмем ему руку, но хрен его знает, что там будет в этом Египте. И египтяне, они и в наше время не по-детски чудили на ровном месте, ну а сейчас они вообще еще дикие. Наши начальники надеются договориться с хедивом, но сдается мне, что все эти надежды построены на песке. Хедив также договороспособен, как нильский крокодил. «Владимир Петрович», — говорю я полковнику, «если вы знаете о цели нашего похода, то давайте договоримся так». «В начале дела моя рота захватывает и расчищает плацдарм, обеспечивая высадку вашего полка. Вам ведь еще надо будет вывести лошадей, заседлать их, построиться в эскадронные колонны и так далее. К тому времени поручик Давыдков со своим взводом займет контору Суэцкого канала и захватит тамошних обитателей. В боевых действиях при захвате канала вам участвовать не придется. Английские и колониальные войска мы разоружим и без вас». Я расстегнул планшет и показал полковнику карту. Два ваших эскадрона и одна батарея высадятся на азиатском берегу канала. Еще два эскадрона и вторая батарея — на африканском. Сразу же обеспечьте конное патрулирование. Если обстановка сложится нормально, то моя рота почти сразу вас покинет. У командования есть для нас еще работенка. Берегитесь бедуинов, это еще те отморозки. Не знаю, что вам наговорили перед выходом из Одессы, но ни в коем случае не доверяйте Хидиву. Эти ребята предают доверившегося так же легко, как пьют кофе по-турецки. Не хотелось бы нам потом мстить за вас, действуя как Наполеон при Яффе. Увидев ошарашенное лицо командира одетских уланов, я успокоил его как мог. Уважаемый Владимир Петрович, мы, конечно, постараемся не допустить ничего подобного, но и вы не рискуете почем зря. А то ведь предки этих людей в прошлом были самыми обычными разбойниками с большой дороги, и теперь их потомки понимают только один аргумент — силу. Там еще есть филахи, преимущественно копты-христиане, но до них еще надо добраться. Пока мы разговаривали, кран опустил в трюм последнего тигра. Как только его растропили где-то в глубине трюма, на Калининграде хрипло взвал ревун. «Извините, господин полковник», — сказал я, — «погрузка закончена, и нам пора отчаливать. Если вас ждет катер, рекомендую поспешить. Если нет, то добро пожаловать на борт. А в море мы сумеем переправить вас на Саратов». «Спасибо, господа, было приятно познакомиться. Честь имею», – козырнул полковник. «Мы тоже откозыряли». Полковник развернулся и в развалочку походкой старого кавалериста направился к дальнему причалу. Его голубой мундир ярким пятном выделялся на фоне выжженной до желтизны окружающей природы. «Да, здесь даже специальные егерские роты не приучены пока к маскировке. Идти в такой форме в бой в наше время – чистое самоубийство». Мы с Давыдковым еще какое-то время смотрели полковнику вслед. Сможет ли один уланский полк заставить Хидиву уважать силу русского оружия? Без нашей помощи, скорее всего, нет. Впрочем, поживем-увидим. 27, 15 июня 1877 года. После полудня. Константинополь. Сад дворца Далмабахче. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. За всеми текущими делами, как внутренними, так и внешними, я совсем позабыл о нашем наполовину гости, наполовину пленнике Желябови и был немного удивлен, когда мне напомнили о нем, точнее, о его желании снова встретиться со мной. Прикинув, что у меня сегодня после обеда будет свободен часок-другой, я пригласил его прогуляться со мной по Султанскому парку. В непринужденной обстановке разговор становится более раскованным и откровенным. Он пришел в парк в сопровождении хорошо знакомого мне сержанта морской пехоты Кукушкина. Похоже, что они уже успели сойтись на коротке и стать приятелями. Во всяком случае, обращались друг к другу по имени и на «ты». Смотрелись они тоже весьма импозантно. Желябова переодели в камуфляжку, и он сбрил свою знаменитую бороду. Словом, со стороны... Это выглядело так, будто два здоровенных морпеха, оживленно беседующие о чем-то, подошли ко мне, сидящему на скамеечке, укрытой от палящего солнца кроной деревьев и нежущемуся под дуновениями слабого морского ветерка. Вообще-то в таком климате врачи рекомендуют гамак в тени деревьев и послеобеденный сон. Сиестас. Но, боюсь, нам такая роскошь пока не по карману. Подойдя ко мне, Игорь Кукушкин козырнул и доложил. «Вот, тач капитан, Андрюх хочет с вами о чем-то поговорить». Потом сержант вздохнул и добавил, уже, видимо, от себя. «Александр Васильевич, вы ничего не подумайте, он парень хороший, только в голове у него еще так каша, за один день не разгребешь. Но он ничего, умный, и сам все поймет. А что не поймет, так мы ему поможем». Я посмотрел на генерала от революции. Желябов индифферентно глядел куда-то в сторону, делая вид, что все сказанное о нем Кукушкиным к нему не относится. «Спасибо, Игорь, можешь идти», — сказал я. «А мы тут с Андреем Ивановичем побеседуем о делах наших скорбных». Кукушкин снова вскинул руку к Кипи и, увидев мелькнувший в отдалении белый халат и черненькую головку своей любимой, чуть ли не бегом помчался на незапланированное свидание, а я предложил Желябову присесть рядом со мной на скамейку. «Итак, Андрей Иванович, я вас внимательно слушаю», — начал я беседу с главным террористом России. «Вы имели время и возможность познакомиться с нашей жизнью в освобожденном от Турок Константинополе. Каковы ваши впечатления?» «Александр Васильевич», — задумчиво сказал Желябов. «Я понял, что вы люди из другого времени». «Нет-нет», — воскликнул он, заметив, что я нахмурился. «Никто из ваших людей мне об этом не говорил. Просто я сам догадался, видя вашу технику, вооружение, а самое главное — отношение друг к другу. Вы поступаете, думаете, живете совсем по-другому. Я не был в Европе, но в Одессе полно иностранцев. Вы и на них не похожи. Не знаю, откуда вы и как сюда попали, но, глядя на вас, я понял, что, наверное, и мы должны стремиться сделать наш мир и отношения между людьми такими же, как и у вас. Андрей, простите, если я буду вас так называть. Я все-таки старше вас вдвое. Вы правы в одном. Мы действительно не от мира сего». Волею Всевышнего мы попали к вам из 2012 года. Зачем? Я и сам не могу еще понять. Видно, нам нужно что-то сделать в вашем мире такое, что спасло бы нашу страну и весь мир от тех страшных событий, которые произошли в нашей истории в 20 веке. Ну а что касается вас, Андрей, я не хочу, чтобы такой умный и талантливый человек, как вы, закончили свою жизнь на виселице. «Ведь вы с вашей энергией и способностями можете принести много пользы людям». «На виселице», — изумленно пробормотал Желябов внезапно охрипшим голосом. «Так вы знаете, что со мной произойдет, точнее, что произошло в вашем прошлом». «Знаю», — вздохнул я. «Вы возглавите террористическую организацию, целью которой будет убийство царя. И вы, точнее, ваши товарищи. «Убьете 1 марта 1881 года Александра II на набережной Екатерининского канала Санкт-Петербурга. За что будете приговорены судом к виселице?» «Значит, террор», — тихо проговорил Желябов, медленно проведя рукой по лицу, которая залила явственная бледность. «Мы с товарищами обсуждали этот вопрос, но я всегда категорически был против террора. Что же со мной произошло?» «Вас сумели убедить, что единственный путь изменить что-то в обществе — это убивать тех, кто стоит у руля власти», — ответил я, глядя на него в упор. «Но это в корне неверно. Если общество готово к переменам, то терроризм избыточен. Если не готов, он бессмыслен». «Очень хорошо сказано», — воскликнул Желябов, скидывая голову. «Я полностью согласен с вами». «К сожалению, это не мои слова», — ответил я. Ваш современник и коллега по народной воле Лев Тихомиров после целеубийства, совершенного вашей группой, разуверился в правильности пути, по которому вы шли, и, эмигрировав в Европу, выпустил там брошюру под названием «Почему я перестал быть революционером?». Фраза, которая вам так понравилась, — это цитата из его брошюры. Лев Тихомиров. Желябов наморщил лоб. Я, кажется, слышал это имя. И что же он еще написал? Вот, например, эти замечательные слова о тех, кто любит говорить от имени народа. Конечно, со стороны можно услышать множество фраз о возвращении власти народу, но это все не более как пустые слова, ведь народ об этом нисколько не просит, а, напротив, обнаруживает постоянно готовность проломить за это голову освободителям, Только отчаянный романтизм революционеров позволяет им жить такими функциями и третировать русскую власть, как позволено третировать власть какого-нибудь узурпатора. Русский царь не похищал власти, он получил ее от торжественно избранных предков, и до сих пор народ всею своей массой при всяком удобном случае показывает готовность поддержать всеми силами дело своих предков». Желябов задумался – Я понимал, что одним махом он не сможет избавиться от своих нравственных и моральных установок, но пусть он хорошенько подумает над сказанным мною. Чтобы дать дополнительную пищу для его размышлений, я снова заглянул в листок с еще одной цитатой из брошюры Тихомирова. «Вот, Андрей, послушайте, что сказал ваш соратник. Я не отказался от своих идеалов общественной справедливости. Они стали только стройней, ясней». Но я увидел, что насильственные перевороты, бунты, разрушения – это все болезненное создание кризиса, переживаемое Европой. Не только не неизбежно в России, но даже и маловероятно. Это не наша болезнь. «У нас это нечто книжное, привитое, порожденное отсутствием русской национальной интеллигенции, но не придавать ему значения тоже не следует. Конечно, наше революционное движение не имеет силы своротить Россию с исторического пути развития, но оно все-таки очень вредно, замедляя и отчасти искажая это развитие». Про себя я заметил, что здесь Лев Тихомиров несколько заблуждался. нашлись такие силы, которые сумели своротить Россию с ее исторического пути развития и доказать, что революцию у нас могут совершить так же просто, как и в Европе. Только с учетом нашего размаха, разрушение от подобного развития событий будет на несколько порядков больше, чем в Европе. Но весь парадокс в том, что после совершения революции для построения социализма пришлось вернуться фактически к абсолютной монархии. Круг замкнулся. Стоило ли свергать самодержавие, если оно, по сути, есть естественная форма правления над огромными российскими просторами? Не знаю. Скорее всего, нет. Всего этого я говорить желябов не стал. Нельзя все сразу вываливать на и так сметенный ум человека XIX века. Его мозг может просто не выдержать этого. Пообещав дать ему почитать кое-что по истории революционного движения в России, я, посмотрев на часы, попрощался с ним. Меня ждала важная встреча. Из-за океана прибыла делегация правительства САШ во главе с бывшим президентом этой страны и известным военачальником гражданской войны генералом Уиллисом Грантом. 27, 15 июня 1877 года. Вечер. Константинополь, дворец Далма Бахче, капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Этот отставной американский президент свалился на нас, как снег на голову. Вроде мы его не звали, но Янки всегда были людьми бесцеремонными, как в наше время, так и в XIX веке. В общем, персонаж с 50-долларовой купюры нарисовался у нас в Константинополе и сразу же стал домогаться встречи с русским адмиралом Ларионовым. Почему-то генерал Грант считал, что наш Виктор Сергеевич, услышав, что его хочет видеть бывший американский президент, сразу на полусогнутых помчится к нему на рандеву. И индейское жилище ему, а не рандеву. В общем, контрадмирал вызвал к себе вашего покорного слугу и свалил на него общение с Янки. Вы у нас, Александр Васильевич, считаетесь кем-то вроде канцлера, так что вам и карты в руки. Тем более, что скучен мне этот персонаж. Да и Америка нам по большому счету не особенно интересна. Германия — это да. А вот янки с их торгашским духом и алчностью помножены на наглость и даром не нужны. Делать нечего. Приказ начальства надо выполнять, даже если этот приказ тебе лично и не нравится. Пошел, почитал про гранты этого, которого Уиллисом кличут, Весьма своеобразная личность, военными талантами не очень и блистал. Солдат в бою клал тысячами, с потерями не считался, воевал исключительно мясом. Правда, поскольку с противоположной стороны тоже были в большинстве своем генералы-дилетанты, а воли у него хватало, то, не страдая рефлексии, подобно некоторым его коллегам, он добивался в конечном итоге победы. К тому же Грант был хроническим алкоголиком. Первый раз еще до Гражданской войны его выгнали из армии именно из-за длительных запоев. Не отрывался он от бутылки с виски и во время войны. Став же президентом США, стилем работы напоминал позднего Ельцина, все время работая с документами. Словом, как я понял, этого генерала, простите меня за каламбур, прислали как свадебного генерала, а люди, с которыми можно было бы поговорить серьезно, были в его свите. Для начала я решил познакомить Гранта с особенностями национальной выпивки. пригласил к себе нашего коменданта Дмитрия Ивановича Никитина. Спросил его, «Голубчик, не найдется ли у вас пара подчиненных видом бравых и на выпивку крепких?» Тот немного подумал, почесал затылок и сказал кратко, «Найдем чушь». И гляди-ка, нашел. Прислал одного грека и одного русского. Оба были поручики народного ополчения и оба из команды руководителя нашего тайного приказа, Аристидиса Кириакоса. Видимо, ребята крепкие и статные, и выпить, как они сами сказали, могли немеренно, да еще так, чтобы, как говорится, ни в одном глазу. Из рыбаков вроде балаклавских, как они представлялись, но я подозреваю, что это скорее бывшие контрабандисты. Но зачем простым рыбакам, кроме родного греческого и русского, знать еще и турецкий, испанский, французский, английский, итальянский, арабский? Не знаю, разве что это очень непростые рыбаки, и их рыба говорит на всех основных языках Средиземноморья. Задача перед ними была поставлена простая, как кол. «Ребята, надо не посрамить Югороссию. Тут один генерал-выпивох из-за океана приехал. Говорит, что наши любители выпить и закусить ему и в подметки не годятся. Правда, он еще и бывший их американский президент. Так что вести себя с ним нужно вежливо, в драку не лезть, безобразиев не допускать. Но упоите мне этого кадра в стельку». «На прием наденьте военную форму, да погоны мы вам повесим, полковничи, чтобы, значит, у бывшего президента этого к вам отношение было соответственное. Вояки они такие, что наш полковник за ихнего фельдмаршала сойдет. Ну и давайте покажите ему, что слабак он, супротив наших орлов». Посланцы Аристидиса нашего воодушевились и поклялись, что в лепешку разобьются, но янки за пояс заткнут. Грек, Спиридоном его звали, обещал достать бочонок крепкого уза. местной самогонки, а русский Федор сказал, что, супротив нашей водочки виски американской – это моча верблюжья. А я занялся списком тех, кто приехал к нам вместе с генералом Грантом, и сразу же наткнулся на одну знакомую фамилию – Рафаэль Сэмс, контр-адмирал конфедеративных штатов Америки, легендарный командир крейсера конфедератов Алабама. Вот с ним-то я с удовольствием пообщался бы. И не только я. Думаю, что и Виктор Сергеевич с ним был бы рад познакомиться. Я поставил в списке перед фамилией Сэмс большой восклицательный знак. А после беседы с Желябовым я отправился на встречу с генералом Уиллисом Грантом. Внешний вид бывшего президента, мягко говоря, не впечатлял. Низкого роста, с помятым лицом алканавты-барматолога, заросшим рыжеседой щетиной. Он меньше всего был похож на государственного мужа, прибывшего с важной дипломатической миссией. К тому же от генерала явственно попахивало свежачком. Видимо, он уже успел с утра причаститься. Похоже, президент Буш-младший имел достойный пример для подражания. Мы обменялись с ним дежурными фразами о взаимном уважении, о важности дружественных отношений между нашими странами и прочей словесной мишурой. Я выразил восхищение полководческим талантом генерала, который он проявил во время гражданской войны. Грант надулся как петух от гордости, а Сэмс, который был приглашен в числе прочих на этот прием, поморщился и отвернулся в сторону. В свою очередь, я представил гранту наших героев штурма Стамбула, Федора и Спиридона, наряженных в мундиры, более похожие на униформу ресторанных швейцаров. Герои скромно помалкивали и шаркали ножками. Я предложил гранту по старому русскому обычаю выпить за приезд. Генерал оживился, а в толпе сопровождающих его лиц кто-то шумно вздохнул. В зал, где происходил прием, вошло несколько греков в национальной одежде, неся на гигантском серебряном подносе большой графин с узо, стаканы и закуску, острый овечий сыр, ломти хлеба и соленые оливки. Генералу было заявлено, что по тому же обычаю надо выпить стакан до дна, дабы не обидеть хозяев. Грант сказал, что обычай очень интересный и ему он нравится. После чего наши герои и генерал выпили по стаканчику. А потом торжественная встреча плавно перешла в банкет. после чего глава американской делегации быстро дошел до кондиции и вскоре запел какую-то солдатскую песню. Воспользовавшись всеобщей неразберихой, я подошел к Рафаэлю Сэмсу, который с брезгливым выражением лица наблюдал за генеральской попойкой. «Адмирал», — тихо сказал я, — «разрешите выразить мне свое восхищение вашим знаменитым рейдом, во время которого было уничтожено и захвачено 64 корабля противника». «Я знаю, что после поражения конфедерации вы подвергались репрессиям, сидели в тюрьме по обвинению в государственной измене. Скажите, как вы попали в общество своих бывших врагов? Что вас привело к нам в такой странной компании? «Мистер Тамбовцев», — сказал Сэмс, — «я очень рад тому, что здесь за тысячи миль от нашей страны знают и помнят мои скромные заслуги перед КША». А согласился я поехать вместе с генералом Грантом в Константинополь исключительно из-за профессионального любопытства. До нас дошли сведения об успехах вашей эскадры, которая сумела прорваться через береговые укрепления Дарданелл и уничтожить Средиземноморскую эскадру британцев. Причем о ваших кораблях рассказывали совершенно невероятные вещи. Вполне естественно, что все это не могло меня не заинтересовать как профессионального моряка. А тут пришло приглашение из Белого дома присоединиться в качестве эксперта по военно-морским делам к делегации генерала Гранта, направлявшегося в Константинополь. Я сразу же согласился, ведь благодаря этому приглашению у меня появилась возможность своими глазами увидеть чудо-корабли, которые так легко расправились с британскими броненосцами. «Адмирал», — сказал я официальным тоном, — «пока глава вашей делегации празднует приезд», «Я полагаю, что это будет продолжаться как минимум несколько дней. Я предлагаю вам посетить один из таких кораблей и встретиться с командующим нашей эскадрой, адмиралом Ларионовым. Сэмс, не раздумывая ни секунды, принял мое приглашение. Он был готов в сию же минуту отправиться на встречу с нашим адмиралом и горел желанием своими глазами увидеть корабли, о которых везде рассказывали легенды. Я еле уговорил его подождать до завтрашнего утра. Все равно завтра утром генерал будет в состоянии глубокого похмелья, и наши герои будут старым народным способом выводить его из Нирваны, лишь бы Грант не помер от излишнего усердия или не допился до белочки. 28, 16 июня 1877 года Утро. Константинополь. Дворец Далма Бахче. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич Как отвратительно в России по утрам. Эту песню, наверное, исполняет сейчас наш самый главный заокеанский гость. А я встречаюсь с адмиралом Сэмсом, который ни свет ни заря примчался во дворец и, как мне доложили, ждет встречи с юго-российскими чудесами. Не буду заставлять ждать такого уважаемого человека. Надо выйти его поприветствовать. Ночью я связался с адмиралом Ларионовым. Виктору Сергеевичу хорошо было известно имя Сэмса, и он согласился встретиться с легендарным командиром крейсера Атланта. На набережную дворца Далма-Бахче за нами был прислан вертолет обычный разъездной козлик К-27ПС. Это для нас он обычный, а тут на подобных штуках летал только рабур завоеватель весьма неприятный сумасшедший гений, порожденный буйной фантазией месье Жуля Верна. Поэтому с моей стороны требовалось подготовить Сэмса к путешествию по воздуху и тому футуршоку, который он мог испытать при встрече с разными штуками из будущего. Не следовало забывать и о возрасте адмирала. Все-таки ему было уже 68 лет, по этим временам более чем почтенный возраст. В той истории адмирал должен был умереть в сентябре 1877 года от пищевого отравления. Даст бог, теперь он проживет как минимум еще лет 10-15. «Мы встретились с Сэмсом в Дворцовом саду. Он с готовностью согласился на два предварительных условия, которые я поставил ему. Во-первых, на встречу с адмиралом Ларионовым он должен отправиться один, без сопровождающих. И во-вторых, о том, что он увидит и услышит во время этого визита, он не расскажет никому и никогда. Зная Сэмса по воспоминаниям его современников как человека чести, я был уверен, что он сдержит свое слово». Вертолет, приземлившийся на специально выделенной площадке неподалеку от дворца, ожидаемо произвел на Сэмса ошеломляющее впечатление. При виде винтокрылой машины с глухим рокотом, летящей в нашу сторону, он изумленно схватил меня за рукав и воскликнул. «Мой бог, что это, мистер Тамбовцев?» Я постарался объяснить, что это всего-навсего наше транспортное средство, на котором мы путешествуем на дальние расстояния. Не знаю, то ли мои объяснения, то ли самообладание самого адмирала помогли ему справиться с волнением, но Сэмс храбро шагнул в дверь вертолета и во время взлета и полета старался сохранять спокойствие. Лишь бледное лицо и напряженные поза свидетельствовали, что он чувствует себя не в своей тарелке. Когда вертолет завис над адмиралом Кузнецовым, я жестом предложил Сэмсу посмотреть в иллюминатор. Он взглянул и изумился еще больше, чем при виде вертолета. Действительно, на людей XIX века наш авианосец производил неизгладимое впечатление. Наконец, мы приземлились. Открылась дверь, я встал с места и торжественно сказал Сэмсу. «Адмирал, добро пожаловать на борт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Выйдя с вертолета, он замер на месте. В нос нам ударил запах аэродрома, этот непередаваемый аромат, который издают реактивные самолеты. Для меня этот запах был привычен, а вот для нашего гостя, кроме всего прочего, он был ошеломлен размерами нашего корабля, самолетом, стоящим на палубе и буксировщиком, неторопливо проехавшим мимо нас. Я огляделся, вокруг кипела повседневная жизнь большого военного корабля. Подошедший к нам вахтенный офицер предложил нам следовать за ним. По дороге Сэмс, так и не пришедший в себя от изумления, озирался по сторонам. «Я понял, что ему очень хочется задать мне много вопросов, но он сдерживался изо всех сил и молча взирал на наши чудеса. В адмиральском салоне нас встретил Виктор Сергеевич Ларионов. Он пожал руку адмиралу Сэмсу и сказал, что очень рад познакомиться с таким известным и талантливым человеком, два года державшим в страхе весь военно-морской и торговый флот «Северян». Тот, в свою очередь, поблагодарил адмирала Ларионова за приглашение и выразил свое восхищение победами его эскадры над турками и англичанами. Когда протокольная часть встречи закончилась, Виктор Сергеевич предложил американцу присесть, угостил его рюмочкой русской водки и разрешил курить. Мистер Сэмс, сказал адмирал Ларионов, Сейчас корабли нашей эскадры и Черноморского флота Российской империи занимаются тем же, чем занимались вы во время войны с северянами. Они действуют на торговых путях в Средиземноморье, перехватывая британские корабли. Вы ведь знаете, что Англия совершила акт агрессии против наших кораблей в греческом порту Переи, а после разгрома их флота стала захватывать российские торговые суда в водах, прилегающих к британским островам. Мы вынуждены ответить на это откровенное пиратство». «Мистер Ларионов, ответил Сэмс. «Вы напомнили мне о лучших годах моей жизни, когда моя Алабама в водах двух океанов воевала за свободу и независимость конфедеративных штатов Америки. Печально, что все наши усилия не привели к победе». «Да, мистер Сэмс», — ответил Виктор Сергеевич. «Я понимаю ваши чувства. Весь юг героически сражался против захватчиков, но противник оказался сильнее. Не всегда правое дело побеждает, к сожалению». «Мистер Ларионов. Воскликнул изумленный Сэмс. Так вы сочувствуете нам они. Именно так, вступил я в беседу. Мы считаем, что помощь, которую оказала Россия правительству президента Линкольна, была серьезной ошибкой российской дипломатии. Мистер Тамбовцев, но ведь это была официальная позиция вашего канцлера, и ваши две эскадры, прибывшие в Порты Северян, сыграли немалую роль в их победе? Мистер Сэмс, сказал адмирал Ларионов, «С уходом из политики канцлера Горчакова изменился и вектор этой политики. Я согласен с Александром Васильевичем. Поддержка России северян — серьезная ошибка. С нашей точки зрения КША были бы предпочтительнее для России, чем нынешний САЖ. Не буду пока развивать эту тему, но поверьте нам, мистер Сэмс, это действительно так». «Как поздно, как все поздно!» — с горечью в голосе сказал Сэмс. «Почему в России пришли к подобной мысли только сейчас, если бы вы появились каких-нибудь 13-14 лет назад?» «Да, упущенное время не вернешь», — сказал я. «Но побежденный может считаться побежденным лишь тогда, когда он потеряет последнюю надежду на победу». «Надежду», — сказал Сэмс. «Но ведь этого слишком мало, хотя надежда умирает лишь тогда, когда будет похоронен последний солдат Конфедерации». «А пока мы живы, мы никогда ничего не забудем и ничего не простим». «Поверьте, мистер Сэмс», — сказал адмирал Ларионов. «Если конфедерация снова попытается с оружием в руках начать борьбу за свою свободу, то в этом случае наши симпатии будут на вашей стороне». «Только симпатии?» — встрепенулся Сэмс. «Или кое-что более весомое?» «Все будет зависеть от обстоятельств», — ответил Виктор Сергеевич. «Но я полагаю, что вы, мистер Сэмс, неправомочно решать подобные вопросы». «Позвольте узнать, мистер Сэмс, как самочувствие мистера Джефферсона Дэвиса?» «Спросил я». «Я слышал, что он так и не смирился с поражением и живет в бедности, пишет воспоминания о своей жизни и о своем президентстве в годы войны». «Я не виделся с ним много лет», — сказал Сэмс. «Но у нас есть общие знакомые. Мистер Тамбовцев, вы полагаете, что...» «Да, мистер Сэмс, мы были бы рады встретиться, разумеется, неофициально, с Джефферсоном Дэвисом», — кивнул я. «Мы будем не против, если вы сообщите ему о нашем сегодняшнем разговоре, и не только о нем. Я полагаю, что, как контрадмирал и бригадный генерал, вы оцените морскую и сухопутную мощь юго После этих слов я включил видеозапись, на которой наши телевизионщики из звезды запечатлели эпизоды высадки десанта на острове Лемнос, прорывы нашей эскадры через проливы и захват Султанского дворца и морское сражение у Перея. На плазменной панели появилось изображение кораблей эскадры, ведущих огонь по турецким укреплениям, боевые машины пехоты на ходу, ведущие огонь из пушек, штурмующие береговые батареи, спецназовцев в боевой раскраске, палящих из автоматов по турецким аскерам. Адмирал Сэмс был потрясен увиденным, он словно зачарованный не отводил взгляда от экрана. Горящие тонущие британские броненосцы, мокрый и дрожащий сын королевы Виктории, выловленный из воды, взлетающие с палубы Кузнецова самолеты. Все это было для него чем-то вроде волшебной сказки. Мистер Ларионов, мистер Тамбовцев, что это? воскликнул он потрясенно. Это мистер Сэмс, наши флоты армия, ответил адмирал Ларионов. Как видите, наших сил достаточно для того, чтобы справиться с любым противником. И об этом вы тоже сообщите мистеру Джефферсону Дэвису. Надеюсь, у вас есть доверенный человек, которого вы могли бы отправить к мистеру президенту КША с весьма конфиденциальным посланием. Для успеха предприятия необходимо, чтобы все осталось в глубочайшей тайне от властей в Вашингтоне. В противном случае жизнь мистера Дэвиса будет в опасности. Лицо Сэмса стало серьезным. «Такой человек у меня есть». Когда ему отправляться?